Глава 31. Расставить фигуры на доске. Люсан. Его Величество сидел, держась за голову. После новости о событиях в администрации ему резко стало плохо, но лечь обратно в кровать он отказался. Сюань У, объединившийся с революционными группировками, уничтожил глав нескольких кланов и занял Хэбин. Это не просто катастрофа, Это конец империи Синь-Линь. План Джао Гуя оказался полным дерьмом, как я и предполагал. В его руках был у Сюйлянь, единственный человек, до которого Хайдзиню есть какое-то дело. И вот к чему это привело. Хотел манипулировать им, только выбрал неправильный способ. Использовать сюй против Хайдзиня все равно, что ходить по острию ножа. Я сразу знал, что ничего не выйдет, Но у меня и мысли не было, что Хэйцзинь сделает свой клан революционным и захватит столицу. Теперь мне было по-настоящему страшно. Не хочу становиться императором и разгребать кашу, заваренную Джаугуем. Разумнее было бы призвать к исправлению ошибок его самого, только это уже вряд ли получится. Новости о происходящем в администрации доходили только в общих чертах, По первым данным, все, кто прибыл на собрание, были убиты. Что стало с самим Джаугуем, еще неизвестно. Но гадать не приходилось. Целое здание революционеров его наверняка там убьют. Джаугуй меня предал, но сейчас это стало таким мелким и неважным, что я уже почти забыл. Пускай предаст меня еще раз, запрет в другом подвале. Я готов просидеть в заточении гораздо дольше лишь бы он остался в живых я оборвал эти мысли вряд ли стоило хранить надежду он уже мертв сказал я отстраненным голосом точно говорил кто-то другой вероятно тяжело отозвался его величество революционеры захватили только администрацию но у них не хватит сил напасть на запретный город для нас еще ничего непоправимого не случилось все этот хайдзин Знал, что рано или поздно из-за него возникнут проблемы. Тут император осекся и повернулся ко мне, словно его осенило. «Ты же с ним знаком!» Я замялся. «Признавайся, Люсан, насколько хорошо ты его знаешь!» Потребовал его величество. «В прошлый раз ты мне точно соврал, но сейчас на кону выживание твоего клана!» «Я знаю его неплохо. Смысла скрывать и правда не было.» «Вообще-то я считаю его другом». Я ожидал, что император разгневается от этих слов, но пришел в недоумение, когда тот разом воспрял духом и радостно провозгласил. «Даже с такими людьми можешь найти общий язык. Ты действительно талантлив. Раз он твой друг, вряд ли тебя убьет, так ведь?» Не знаю, как на это ответить дядя, смотря что я сделаю. Если что-то совсем ужасное, он запросто может пристрелить меня». «Нужно убить его раньше», — решительно сказал император. «Люсан, сегодня объявлю своим наследником Хофена, но поскольку он болен, следом за ним преемником назначу своего свата Джао Дженя. Мы все одна семья, так что власть останется в пределах императорского клана». Новое решение удивило не меньше предыдущего, когда он сказал, что уже написал указ о престолонаследии, вписав туда меня. «Вы передумали?» Радоваться точно не стоило, я чувствовал подвох. Нет, если выживешь, останешься наследником, если нет, императоры еще найдутся. Приоритеты могут меняться, Люсан, но один остается неизменным. Сохранение власти в руках императорского клана. В соответствии с этим нужно правильно расставить фигуры на доске. Сейчас главная угроза Хэйдзинь. «Не будет его, Сюань-У и революционеры потеряют всю свою силу. Ты должен от него избавиться». «Я для вас фигурка на доске? То есть кровь императоров и все остальное уже ничего не значит? Можно отправлять меня на верную смерть?» «У тебя хватит хитрости не умереть. Никто не знает, что я думал сделать тебя наследником. Убирать тебя нет смысла. Встреться с Хайдзинем, узнай, чего он добивается» а потом замани его в ловушку и убей. Если он не убьет меня раньше, — невесело заметил я. Постарайся. Но вот и началось любимое занятие Мяо Джоана — использовать своих родственников как расходный материал. От болезни идеи у него стали на грани абсурдных. «Императорский клан тебе поможет», — продолжал он с блеском в глазах, словно гордился тем, что придумал. «Даже не придется убивать Хайдзиня собственными руками. Главное, подберись к нему и замани в ловушку, чтобы с ним разобрался наемный убийца». «Я знал, что рано или поздно стану разменной монетой, но жениться на дочери Леонского консула было бы не таким страшным исходом. Хоть сейчас женюсь, вообще на ком угодно, только бы не участвовать в этом. Убить Хайдзиня император точно хочет моей смерти». Проще самому себе пустить пулю в висок.